глава четвертая. столица нашли ее на кровати в лежащем положении а засохшая струйка крови на лице шла от виска не к затылку а к подбородку и шее что однозначно говорит о том что в момент выстрела и некоторое время после него покойная находилась не в горизонтальном а в вертикальном положении и что Следователь на это внимания не обратил. Это же азы криминальной техники, удивился Филиппов. Этот следователь так же мало смыслит последственной части, как я в китайском языке, ответил Концевич. Увидел ключ под подушкой и уверился, что покойная сама закрыла дверь в номер. Ни портье не расспросил, ни другого жильца. Все, что мне удалось узнать, лежало на поверхности и принадлежащем рвении. Должно было стать известным муромским властям в течение пары часов. Но, слава богу, не стало, а то, я боюсь, они бы меня не отпустили. да -с, Филиппов задумался. И сообщать мы им об этом не будем, а то пришлют в градоначальство поручение о вашем принудительном приводе в Муром этапным порядком. И что, забудем об этом деле? «Следовало бы, конечно, о нем забыть. У нас с вами есть чем заняться, но забыть нам о нем не дадут. За час до вашего приезда ко мне явился оберконстабль финской сыскной полиции и долго пытался узнать, откуда мне стало известно о господине Рютенане и грозящей ему опасности. Рассказать ему было нечего мне, и я предложил дождаться вас. Он согласился». Значит, Рютена все-таки убили. Не его. В гостиничном номере, который он снял, нашли убитым какого-то господина, по приметам очень схожего с человеком, известным нам под фамилией Кречмер. Умер он от проникающего колющего ранения в сердце. Вот, кстати, посмертная карточка убитого. Начальник передал чиновнику кусок картона, на котором был запечатлен труп совершенно незнакомого. Кунцевичу человека. А сам Густав Бернтович бесследный исчез. Ай да, присяжный поверенный. Восхитился титулярный советник, возвращая фотографию. Мне кажется, никакой он не поверенный. Я справился. Адвокат по фамилии Рютинен. Ни к столичной, ни к Московской палате не приписан. Присяжный поверенный должен был быть приписан к одной из судебных палат и жить в одном из городов на ее территории. Ну, что, я телефонирую Чухонцу? Впрочем, напишите-ка сначала рапорт на мое имя. Мечеслав Николаевич зашел в свой кабинет, привычно расположился за столом, достал из папки чистый лист пищи и бумаги Окунул перо в чернильницу и начал выводить в углу. Его высокородию, господину начальнику Санкт-Петербургской сосной полиции, написав несколько строк чиновник для поручений, задумался При ней было на 300 тысяч акций. Это сейчас они ничего не стоят, но покупала-то она их по номиналу и искали ее люди, которых самих должны. «Найти и повесить. Искали, скорее всего, именно из-за этих денег, которые она, скорее всего, у них и украла. А они, коль их ищут, тоже эти деньги нечестным путем получили, а коли могут повесить, то не украли, а ограбили, да со стрельбой и жертвами. У нас за простые кражи не вешают. Страна бурлит, грабят кого ни попадя». И кто не попадя. Но 300 тысяч отбирают все-таки не каждый день. Что-то я ограбление в 300 тысяч не припомню. Разве на Кавказе где было, но в столицах? Стоп! А Экс на Фонарном? Там как раз около трехсот тысяч и ушло. Сыскная это преступление не расследовала. Дело сразу же забрала в себя охранка, а дознание по нему вело Петербургское губернское жандармское управление. Явившемуся на место происшествия дежурному чиновнику сыскной даже трупы лошадей осмотреть не дали. поэтому Токунцевич про этот экс чуть и не забыл. Мячеслав Николаевич положил едва начатый рапорт в стол и направился к Филиппову. Начальник сыскного отделения, выслушав подчиненного, вновь отправил его писать рапорт, а сам телефонировал финскому полицейскому и попросил последнего приехать на офицерскую. Он долго расспрашивал Финна про обстоятельства обнаружения трупа человека, назвавшего себя Кречмером. Тщательно выяснил и подробно записал приметы убитого, после чего сам принялся составлять рапорт. Положив свой и Кунцевича рапорты в кожаную папку с золотым обрезом, Владимир Гаврилович вместе с титулярным советником и оберконстаблем поехал на Гороховую, где добился приема у градоначальника, а потом направился к начальнику отделения по охранению общественной безопасности и порядка в городе Санкт-Петербурге полковнику Григорьеву. Внимательно, не перебивая, выслушав доклад Филиппова, полковник Григорьев рассмотрел фотографию убитого, повернулся к Фину и спросил. «Скажите, а нет ли у вас еще одной такой карточки?» Оберконстабль достал из внутреннего кармана пиджака бумажник, вытащил оттуда фотографию и протянул Григорьеву. «Я могу оставить ее себе?» Финн кивнул головой и сказал, «Та, «Да, мы сделаем еще в себе. О предполагаемом убийце что-то удалось узнать. Паспорт у господина Рютнина, как это, дубовый, настоящий Липовый, та, да, липовый, пытан другой человек». Тогда Линковый опять вставил слово чиновник для поручений. фин недоуменно посмотрел на него. Та, «Да, я искасаль Липовый. Его давал здесь, Петербург, наш паспортный экспедиции. В третий год, на пятый год, то другой человек. Этот человек паспорт потерял, но власть не... — говорил. Домой приехал, паспорт не нужен. Желающие прибыть в империю финляндские уроженцы получали в магистратуре горожане или у своего коронного ленцмана, станового пристава, жителей сельской местности, вид на жительство установленной формы со сроком действия один год. Те из них, кто хотел пробыть в России доли этого срока, Обращались в финлянскую паспортную экспедицию, находившуюся в Петербурге. Там проверяли личность такого человека и после проверки выдавали ему новый паспорт сроком до пяти лет. Понятно. А, выглядел этот Рютенен, который не Рютенен. Как? Чухонец полез в карман, достал лист бумаги и протянул Григорьеву. Это было разыскное объявление, напечатанное на трех языках — финском, русском и шведском. Из описания примет Лжерютенена следовало, что это был довольно высокий, около одного метра восьмидесяти сантиметров человек, волосы у него были светлые, глаза голубые, носил борду а-ля «Олд «Какую, какую бороду он носил?» — спросил Григорьев. «Я...» Не могу сказать по-русски. Такой песусы. Финн поднял обе руки и поднес их к лицу. На вершок отщек, показывая размер бороды. И вот здесь брыль. Полицейский очертил пальцем круг между нижней губой и подбородком. Старый картин такой, много порта. Много смотреть. Может, но Эрмитаж? «Спасибо. Посмотрим». Полковник распрощался с финлянцем и, когда тот вышел из кабинета, обратился к Кунцевичу. «Вы говорите, глаза у убитой барыни были зеленые?» «Точно так, с высокого высокоблагородие». «Интересно, весьма интересно. Вот что. Опишите мне приметы вашей покойной знакомой. Сядьте в приемной». Адъютант даст вам бумагу и перо. И прошу, очень и очень подробно, но прежде чем писать, скажите, что вы лично думаете об этом деле. Кунцевич пожал плечами. Чтобы говорить что-то конкретное, надо бы над делом хорошенько поработать. А пока у меня одни только предположения. Ну и какие у вас предположения? Поскольку вы, ваше высокоблагородие, этим делом заинтересовались, значит, про причастность покойной к Эксу мы догадались правильно. Мячеслав Николаевич пристально посмотрел на начальника охранки, и тот неохотно кивнул головой. «Ну, тогда я думаю, что госпожа Кошелькова завладела деньгами бомбистов и хотела с ними скрыться». Они же нашли ее и покарали. Ну, это же очевидно. А вот господин Рютенен за что пострадать должен был? Зачем он понадобился убийце госпожи Кошельковой? Зачем тот за ним в Выборг поехал? Кунцевич опять пожал плечами. Только предположение. Я пока из Москвы в Питер добирался, размышлял об этом. Даты сопоставил. Экс был 14 марта. Кошелькову убили в ночь с 16 на 17 апреля, то есть спустя всего месяц. За этот месяц она успела обменять ограбленные деньги на акции, которые вскоре обратились в пыль. И судя по всему, помогал ей в этом обмене выборский присяжный поверенный. Со слов Коридорного, в Москве Рутлен прожил около месяца, то есть вселился в меблирашки непосредственно после нападения в Фонарном, и Кошелькова там его многократно посещала. Невские вложения обанкрутились в понедельник 20 марта. Именно в этот день в обеих конторах общества, столичной и московской, перестали продавать и выкупать акции, а вечером. Известие об этом появилось во всех газетах. 19 марта конторы общества операций не производили. Получается, для того, чтобы обменять деньги на акции, у Кошельковой и адвоката было 4 дня, один из которых нужно было потратить на дорогу до Москвы. Выходит, что они чуть не прямо с вокзала поехали в московское представительство вложений. Как-то все очень быстро. Я ничего не понял, признался Григорьев. Какие тут могут быть вопросы? Деньги-то на акции она поменяла. Ну, не подарили же ей их, в конце концов. А что, если акции были куплены не до банкротства фирмы, а после, и не по номиналу, а, скажем по копейке за рубль или за 10 рублей. Начальник охранного отделения пристально посмотрел на титулярного советника и после небольшой паузы спросил: "То есть, по-вашему, деньги целые?" "Наверное, я не знаю. Может быть, и истрачены, а может быть и целые. Что если акции куплены для отвода глаз, а деньги находятся у присяжного?" Человек, труп которого был обнаружен в Выборгской гостинице, об этом догадался, поэтому-то в Выборг и поехал. Интересное предположение. А, как вы думаете, Наталья Романовна в этой афере участвовала или была уверена, что добытые такими трудами сокровища обратились в прах? Кунцевич пожал плечами в третий раз, но на этот раз никаких предположений не высказал. Когда они вышли из дома градоначальства, Мячеслав Николаевич обратился к Филиппову. Я ничего не понял. Поблагодарил и отпустил. Что нам дальше-то делать? А ничего. — Мы все, что могли сделать, сделали. И об остальном голова теперь пусть у чухны, да и у охраны болит. А мы своими делами станем заниматься. Их у вас, кстати, много накопилось. — Ой, только не сегодня. Владимир Гаврилович, разрешите мне сейчас идти домой. Устал я с дороги, да и в порядок себя надо бы привести. — Ступайте. О чем речь? И сегодня вечером на службу можете не являться. Может быть, зайдете, отобедаем. Я с вокзала домой телефонировал, велел кухарке бифштексов автоготовить. Она их славно готовит. Благодарю вас, но нет, дел много, извините. До завтра. Александр Васильевич Григорьев руководил столичной охраной с февраля 1904 года и на этом поприще весьма преуспел. За год обзавелся агентурой из числа таких видных революционных деятелей, что через несколько лет, когда эти провокаторы были разоблачены, в их предательство многие революционеры так и не поверили. О готовящемся нападении на карету казначейства Александр Васильевич узнал за неделю до Экса. Вот почему на месте происшествия неожиданно оказалось так много чинов полиции и активных обывателей, которые переловили и перестреляли почти всех участников акции. Нападение, конечно, можно было и вовсе предотвратить, но... Обезвредить в течение суток опасную банду, взорвавшую в центре города несколько адских машин, это одно. А просто поймать десяток ССР, пусть и с бомбами, дело совсем другое. За такое Владимира Третьей в степени вне правил не получишь. Вне правил существовавшей в Российской империи системы награждений орденами предусматривающий строгое постепенство. И висеть бы на шее господина полковника Красному Крестику, если бы среди немногих скрывшихся не было бы дамы, которая увезла на лихаче все ограбленные деньги. Чтобы реабилитироваться, пришлось рыть носом землю. Александр Васильевич дневал и ночевал на службе напряг все немалые вверенные ему силы и средства, но результата все не было и не было. Несколько пойманных экспроприаторов, желая спасти свою шкуру, стали активно сотрудничать с политической полицией, сдали всех причастных и рассказали все им известное. Оказалось, что налет совершила боевая группа эсеров-максималистов. В конце 1905 года ЦК партии социалистов-революционеров принял решение временно отказаться от террора и продолжить борьбу легальными методами, принять участие в выборах в Государственную Думу, и с этим решением не согласилась группа наиболее радикально настроенных членов партии, которая объединилась во фракцию максималистов. Они не соглашались с провозглашенным партией курсом на постепенность реформ и хотели немедленных социальных преобразований. А революция нуждалась в деньгах. Надо было покупать оружие, делать адские машины, печатать листовки. Добывать средства на такое благое дело можно было любыми способами, в том числе при помощи бомб и револьверов. После допроса арестованных охране стали известны адреса конспиративных квартир, и во веих столицах... Начались обыски и аресты. Были обнаружены лаборатории, подпольные типографии. Нескольких участников Экса задержали на самой границе. Изъяли несколько бомб, типографские шрифты, нелегальную литературу. Но даже следа денег обнаружить не удалось. А личности, уехавшей с деньгами дамы, Выяснили вообще крайне мало. Эксом руководил один из лидеров-максималистов. Крестьянин Саратовской губернии Семен Коршунов по кличке Медведь. Именно он и предложил передать награбленной женщине. На мужиков все внимание будет обращено. Каждого проверить могут. А баба... С бабой какой спрос? Если едет барыня на лихаче, вся такая красивая и нарядная... Какому фараону в голову придет ее останавливать да проверять? — А мысль у тебя, Семушка, дельная, — сказал один из участвовавших в обсуждении вопроса боевиков, Ицка Рабинович. — Вот только как бы она на этом дыхаче вовсе от нас не уехала. Тут э, нужна очень надежная женщина. — Правы ты, Ицка, надежная нужна. И такую я вам представлю. Есть у меня одна, самая-самая надежная. Имени Коршудов не назвал, но все поняли, о ком он говорит. Несколько месяцев назад у товарища Медведя появился предмет. Семен влюбился по уши, да и было в кого влюбиться. Самая-самая надежная была необыкновенно хороша одни огромные зеленые глаза чего стоили. садясь с Коршуновым, Шурочка, а именно так звали девушку, вскоре занялась и партийной работой. Несколько раз перевезла из одной столицы в другую опасные грузы, пару раз поучаствовала в партийных собраниях, где высказывала несколько дельных мыслей об организации дальнейшей деятельности. К серьезным делам ее, правда, пока ни разу не привлекали, но... Когда-то надо было начинать. Авторитет у руководителя был столь высок, что перечить ему никто не стал, да и оснований для возражений не было. Барышне надо только довести деньги с фонарного до одной из конспиративных квартир на Галерной. Деньги Зеленоглазе получила, а вот на Галерную не привезла. Оставшиеся в живых участники нападения Прождали ее там несколько часов, но так и не дождались. Никакой авторитет не помог бы Медведю уйти от партийного суда и самого сурового приговора, но суд над ним не состоялся по уважительной причине. В связи со смертью подсудимого, пустившего себе пулю в живот на синем мосту. Получалось, что о том, где искать деньги, не знала не только охранка, но и сами похитители. Как только полковник получил фотографическую карточку убитого в Выборге, он показал ее своему агенту. ср признал в портретируемом члена партии максималистов по кличке Гусар. Звали Гусара Егором. По повадкам было видно, что он из привилегированного сословия и, скорее всего, бывший военный. Гусар делал для боевиков бомбы. Больше об убитом агент ничего не знал. Григорьев долго сидел за столом, рисуя на листе бумаги разные геометрические фигуры, что свидетельствовало о том, что начальник охранного отделения пребывает в глубокой задумчивости. Наконец он встал, закурил, подошел к окну и посмотрел на купол Адмиралтейства. «А он действительно способный сыщик», — сказал полковник вслух, хотя в кабинете находился совершенно один. Григорьев подошел к рабочему столу, нажал кнопку электрического звонка и приказал незамедлительно явившемуся на зов адъютанту вызвать к нему Кунцевича.